Хороший план. Петранелла стояла у окна своего яблоневого домика и напряженно разглядывала сад в пиратскую подзорную трубу. — Что такого интересного ты там увидела? — осведомился Люциус, полируя свои великолепные рога мягким листом клевера. — Я высматриваю тыквера. — Нужно обсудить с ним график дежурства у пруда, — пробормотала Петранелла. Где он шляется? Он же собирался лечить Иву, которой сломали ветку детеныша енота. Тут ведьма запнулась и улыбнулась. Тыквера нигде не видно, зато наши славные ребятишки на подходе. В два приема она спрыгнула с порога и скинула вниз волшебную лестницу. «Берегите головы!» довольно крикнула она. «Осторожно!» Лина отстранила брата. И как раз вовремя. Лестница просвистела в сантиметре от его головы. «Я ведь даже не успел позвонить!» – удивился Луис. Они быстро забрались по перекладинам наверх и оказались рядом с Петронеллой, с трудом переводя дух. Ведьма яблоневого дерева сидела на развилке двух сучьев возле домика, болтала ногами и радостно улыбалась гостям. «Как ты узнала, что мы здесь?» – спросил Луис. «Ты ясновидящая?» Лина прыснула со смеху. Ну, разумеется, она может видеть будущее. Иногда это не требуется, усмехнулась Петронелла и подняла вверх пиратскую подзорную трубу. Вот оно что. Ты увидела нас в подзорную трубу, разочарованно протянул Луис. Ага, Петронелла опять стала рассматривать сад. Ты ищешь что-то конкретное? спросила Лина. Маленькая ведьма кивнула. «Я высматриваю тыквера, потому что мне непременно надо с ним переговорить». «Что-нибудь случилось?» Близнецы с любопытством посмотрели на Петронелу. «Да уж не без этого!» Яблоневая ведьма провела по волосам врачей клешней. У Луиса с Линой захватило дыхание. «Что... что с твоей рукой?» Запинаясь, выговорила Лина. «Класс!» прошептал Луис и уставился на клешню. Она его очень впечатлила. Петронелла смущенно спрятала клешню за спину и затем снова ее достала. «Когда в кого-нибудь превращаешься, от него потом остается какая-то часть», удрученно призналась она. «Ты в кого-то превращалась?» «Хм!» Петронелла угрюмо пощелкала клешней. «В кого ты превращалась?» спросила Лина. Ей не терпелось услышать ответ. «Похоже на клешню трансформера», решил Луис. «У тебя одни трансформеры на уме. Мне кажется, что это похоже на клешню Амара», пристыдила Лина брата. «Рака», поправила ее Петронела. «Ты превращалась в рака?» закричали дети. Петронела кивнула. Мне нужно было освободить помпона. И она рассказала им все, что произошло за последние дни. О толстом старом карпе и о пропавших из мельничного пруда колюшках. «Кто-то рыбачит по ночам в нашем пруду, но я найду этого негодяя и задам ему взбучку». «Мы поможем!» – тут же закричали близнецы наперебой. Но Петронелла покачала головой. «Не детское это дело!» сказала она. «Кто знает, с чем нам предстоит столкнуться. Мне поможет яблочный народец. Как только я найду тыквера...» И со свирепой гримасой она вновь уставилась в подзорную трубу. «Вот те раз! Как только затевается что-то интересное, нам сразу нельзя!» Заворчал Луис. «Просто каждый вечер проверяйте, надежно ли заперт курятник». Вдруг у преступника разгорится аппетит, и он захочет похитить и курочек». Лина с ужасом посмотрела на Петронеллу. «Тогда я буду ночевать в курятнике». «Достаточно просто запирать его», — улыбнулась Петронелла. «А если он взломает замок, сработает мое заклинание, и у него искры из глаз посыпятся». «А теперь говорите, зачем пришли». Ах, да! Увлекшись историей о Помпонии и Браконьере, близнецы почти забыли, что собирались рассказать Петронелле о вампирах. О, «Мы ведь уже рассказывали тебе о двух новеньких в нашем классе, да?» Петронелла кивнула. «Это дети из цирка, которых вы считаете вампирами». «Мне так больше не кажется», — сказала Лина. «Вы провели эксперимент с именами?» Близнецы кивнули. «Ну и...» Лина покачала головой. «Девочка рядом со мной не начала икать». «Тогда это не вампиры», — сказала Петронелла. «Нужно было попробовать несколько раз», — хмуро упрекнул Луис сестру. Но Петронелла сказала примирительно. «Нет, это должно было сработать сразу». «Но они пьют кровь», — упорствовал он. «Может, это был томатный сок?» — сердито возразила Лина. Луис не менее сердито посмотрел на сестру. «Томатный сок? Да кто в здравом уме будет добровольно пить томатный сок?» «Если собранные данные неоднозначны, нужно продолжить наблюдение», — объяснила Петранелла. «Они отражаются в зеркалах?» Луис хлопнул себя ладонью по лбу. «Как он сам не сообразил! Настоящие вампиры не отражаются в оконных стеклах, лужах и зеркалах, ведь он это знает!» «Завтра я все разведаю», – пообещал он и вдруг страшно заторопился домой. «Пошли, Лина, нужно подготовиться. У тебя еще сохранился салон красоты для Барби? Или ты все растеряла?» Лина непонимающе глядела на него. «Ну да, все в целости и сохранности. А в чем дело?» «И мне тоже крайне любопытно», – прокричала Петронелла им вслед. «А если это настоящие вампиры?» «Пожалуйста, сообщите мне об этом как можно скорее!» Едва дети слезли с дерева, яблоневая ведьма опять поднесла подзорную трубу к правому глазу. На этот раз удача ей улыбнулась. Она увидела, как тыквер скрылся за дверью своего домика среди яблоневых корней. Она быстро подняла лестницу наверх и позвала Люциуса. Люциус вышел из дома, сверкая только что начищенным панцирем и в отличном настроении. «Тыквер сейчас дома. Отвезешь меня к нему?» «Ну, разумеется. Залезай!» Люциус подождал, пока Петронелла устроится у него на спине, и с громким жужжанием усвистел прочь. Он высадил ведьму перед домом тыквера и тут же скрылся в яблоневых цветках. Петронелла собиралась было постучать, как вдруг дверь отворилась. Тыквер нисколько не удивился ее приходу. В руке он держал сэндвич с крест-салатом, который тут же предложил Петранелле. Яблоневая ведьма покачала головой. «Мне нужно обсудить с тобой одно важное дело», — серьезно сказала она. «Тогда проходи в гостиную», — прочавкал Тыквер и еще раз откусил от сэндвича. Петронелла прошла за ним в уютную комнату с низким потолком, И тыквер плюхнулся в свое любимое кресло. Ну, спросил он. Снова объявился браконьер, объяснила Петронелла коротко и ясно. Тыквер округлил глаза от удивления. Что? Он украл тринадцать колюшек и оставил сачок на месте преступления. Зачем ему тринадцать колюшек? Удивился тыквер. Петронелла пожала плечами. Такого количества не хватит, чтобы наесться. Мы должны что-нибудь предпринять. Да, мы должны. Не будь я густовым тыквером. Следующим может стать кто угодно. Яблочный человечек выглядел крайне озабоченным. Сегодня ночью я буду дежурить у пруда до тех пор, пока не поймаю этого типа, сказала Петронелла, вышагивая по гостиной тыквера взад и вперед. А мы тебе поможем, пообещал яблочный человечек. Я прямо сейчас составлю график дежурства для своих ребят. Петронелла просияла. Да, это был ее друг Тыквер, рассудительный и энергичный, друг, на которого можно положиться. «Благодарю тебя, мой любименький Тыкверуся», — растроганно сказала она. «Если ты согласен, то в первую ночь будем дежурить мы с Люциусом». «Как хочешь», — Тыквер поднялся, — «я немедленно соберу команду. Пусть нас куры засмеют, если мы не поймаем этого наглеца».